Горами поднимаются заморские фрукты. Как груда ядер высится пирамида кокосовых орехов. С голову ребенка каждый. Необъятными пудовыми кистями висят тропические бананы. Перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства. Двери магазина были еще заперты, хотя внутри стали заранее собираться приглашенные, проходя со двора. Привезенные для молебной иконы стояли посреди магазина среди экзотических растений. Ровно в полдень, в назначенный час открытия, двери магазина отворились, и у входа появился громадный швейцар. Начали съезжаться гости, с сверкая орденами и лентами, военное начальство, штатские генералы в белых штанах и плюмажных треуголках, духовенство в дорогих лиловых рясах. Все явились сюда с какого-то официального богослужения в Успенском соборе. Некоторые, впрочем, заезжали домой и успели переодеться. Елисеев ловко воспользовался торжественным днем. Нечто фантастическое представляло собой внутренность двусветного магазина. Для него Елисеев слил нижний этаж с билетажем, совершенно уничтожив зал и гостиные бывшего салона Волконской, и сломал историческую беломраморную лестницу, чтобы очистить место елисеевским вином. Золото и лепные украшения стен и потолка производили впечатление чего-то странного. В глубине зала вверху виднелась темная ниша в стене, вроде какой-то таинственной ложи, а рядом с ней были редкостные английские часы, огромный золоченый маятник которых казался неподвижным. Часы шли бесшумно. Во второй половине зала был сервирован завтрак. Серебро и хрусталь сверкали на белоснежных скатертях, повторяя в своих гранях мириады электрических отблесков, а посередине между хрустальными графинами, наполненными винами разных цветов, вкуса и возраста, стояли бутылки всевозможных форм. На столах все было выставлено сразу, вместе с холодными закусками. Причудливых форм заливные, Желе и галантины вздрагивали, Огромные красные омары и лангусты Прятались в застывших соусах, А доминировали надо всем Своей громадой окорока. Жирные остенские устрицы, Фигурно разложенные на слое снега, Казалось, дышали. Наискось широкого стола Розовели и янтарились белорыбьи и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах стерляжья мелкая икра. Высела с горкой темная, осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья. Лучшая в мире паюсная икра с особым землистым ароматом стояла огромными глыбами на блюдах. Ряды столов представляли собой геометрическую фигуру. Кончился молебен, начался завтрак. Гости были рассажены строго по чинам и положению в обществе. Под ложей на эстраде расположился оркестр музыки. На другой день и далее, многие годы до самой революции, магазин был полон покупателей, а тротуары – безденежных, а то и совсем голодных, любопытных, заглядывавших в окна. В этот магазин не приходили – В него приезжали. С обеих сторон дома, на обеих сторонах улицы и глубоко по Гнезняковскому переулку стояли собственные запряжки. Пары, одиночки, кареты, коляски. Одна другой лучше. Все эти важные покупатели знали продавцов магазина. И особенно почтенных звали по имени и отчеству. «Иван Федорович, чем полакомите?» «Иван Федорович». Знал вкусы своих покупателей по своему колбасному или рыбному отделению. Знал, что кому предложить, кому нежной, как сливочное масло лососины, кому свежего лангуста или омара, кому икру, памятуя, что один любит белужью, другой стерляжью. И всех помнил Иван Федорович и разговаривал с каждым таким покупателем, как равный с равным, соображаясь со вкусом каждого. «Вот, Николай Семенович, полученные из Сибири копченая нельмушка и маринованные на лиме печенки. Очень хороши. Сам я пробовал. Вчера граф Репопьер с Карлом Александровичем приезжали. Сегодня за второй порцией прислали. Так прикажете завернуть?» Распорядился и быстро пошел навстречу высокой даме, которой все кланялись. «Что прикажете, Ольга Осиповна?» «А вот что, ты уж мне, Иван Федорович, фунтик маслицы там какое-то финляндское есть». «Есть, есть, Ольга Осьпина!» «Да кругленькую коробочку селедочек маринованных. Вчера муж брал». «Знаюсь, вчера Михаил Провыч брали». Садовская, почти ежедневно заходившая в магазин, пользовалась особым почетом, как любимая артистка. Дамы обыкновенно толпились у выставки фруктов, где седой, высокий, важный приказчик Алексей Ильич у одного прилавка, а у другого его помощник, молодой и красивый Александр Иванович, знали своих покупательниц и умели так отпустить им товар, что ни одного яблока не попадет с пятнышком ни одной обмякшей ягодки винограда. Всем магазином командовал управляющий Сергей Кириллович. Сам же Евисеев приезжал в Москву только на один день – Он был занят устройством такого же храма Бахуса в Петербурге, на Невском, где был его главный еще отцовский магазин. В одном из таких приездов ему доложили, что уже три дня ходит какой-то чиновник с кокардой и портфелем, желающий говорить лично только с самим по важному делу, и сейчас он пришел и просит доложить. Принимает Елисеев скромно одетого человека в своем роскошном кабинете, сидя в кресле у письменного стола и даже не предлагает ему сесть. Что вам угодно? Мне угодно запечатать ваш магазин. Я мог бы это сделать и вчера, и третьего дня, но без вас не хотел. Я вновь назначенный акцизный чиновник этого участка. Елисеев встает подает ему руку и, указывая на средний стул, говорит, «Садитесь, пожалуйста». «Да позвольте уже здесь, к письменному столу. Мне удобнее писать протокол». И сел. «Какой протокол?» «О незаконной торговле вином, чего ни в каком случае я допустить не могу, чтобы не быть в ответе». Елисеев сразу догадался, в чем дело, но возразил. Магазин с торговлей винами мне разрешен властями. Этого, кажется, должны знать. Власти разрешили вам, но упустили из виду, что вход в заведение, торгующее вином, от входа в церковь не разрешается ближе 42 сажен. А где у вас эти 42 сажени? Какой был в дальнейшем разговор у Елисеева с Акцизным, неизвестно. Но факт тот, что всю ночь кипела работа. Вывеска о продаже вина перенесена была в другой конец дома, выходящий в Казицкий переулок, и винный погреб получил отдельный ход и был отгорожен от магазина. Вина, заказанные в магазине, приходилось брать через ход с Казицкого переулка – Но, конечно, не для всех. Вина составляли главный доход Елисеева. В его погребах хранились самые дорогие вина, привезенные отцом владельца на трех собственных парусных кораблях, крейсировавших еще в первой половине прошлого века между Финским заливом и гаванями Франции, Испании, Португалии и острова Мадейры, где у Елисеева были собственные винные склады. Храм Бахуса существовал до Октябрьской революции. И теперь это тот же украшенный лепными работами двусветный зал, только у подъезда не вызывает швейцар-кучеров, а магазин всегда полон народа, покупающего необходимые для питания продукты. И все так же по вечерам яркие люстры сверкают сквозь зеркальные стекла.